Глава 38. Содержащая отчет о том, что произошло между супругами Бамбл и мистером Монксом во время их вечернего свидания. «Был хмурый и душный летний вечер. Тучи, которые ползли по небу весь день, уже роняли крупные капли дождя. Когда мистер и миссис Бамбл, свернув с главной улицы, направили свои стопы, кучки беспорядочно разбросанных, полуразрушенных домов на окраине города в гнилой болотистой низине у реки. Чтобы не привлекать внимание, супруги Бамбл надели старую поношенную одежду, шли в глубоком молчании. Время от времени мистер Бамбл замедлял шаги и оглядывался, желая удостовериться, что супруга не отстала. Это место давно уже было известно как обиталище отъявленных негодяев, которые поддерживали свое существование грабежом и преступлениями. В центре кучки Лачук, у самой реки, возвышалось здание бывшей фабрики. От крыс, червей и сырости расшатались и подгнили сваи, на которых оно держалось. Значительная часть здания уже погрузилась в воду, а уцелевшая, шаткая и накоренившаяся над темной водой, только ждала удобного случая, чтобы сделать то же самое. Перед этим-то ветхим домом и остановились супруги Бамбл. «Должно быть это где-то здесь», — сказал Бамбл, разглядывая клочок бумаги, который держал в руке. «Эй, вы там!» — раздалось откуда-то сверху. «Постойте-ка минутку». Мистер Бамбл поднял голову и увидел человека, высунувшегося из двери во втором этаже. «Запомни!» — шепнула миссис Бамбл. «Говори как можно меньше, не то сразу все выдашь!» В это время двери отворились, и мистер Монкс поманил их внутрь. «Это та самая женщина?» — первым делом спросил Монкс, пристально разглядывая надзирательницу. «Э-э-э... — -да», запнувшись, подтвердил Бамбл. Он стал подниматься по лестнице. В это время вспыхнула молния, озарив пустые проемы окон, а следом громыхнул гром. Монкс замер, лицо его исказилось и побледнело. «Не обращайте внимания, иногда у меня бывают припадки, ненавижу гром». Он продолжил подниматься наверх. На втором этаже была небольшая комната, слабо освещенная фонарем. Были видны ветхий стол и несколько стульев. Монкс сел и предложил устраиваться пришедшим. «Ну что, начнем?» Глухо спросил Монкс. «Мистер Правду сказал, что вы общались со старой ведьмой в ту ночь, когда она умерла, и кое-что узнали?» «Это о матери мальчишки?» «Да». «Тогда первый вопрос. Какого характера было ее сообщение?» «Это второй вопрос, рассудительно заявила миссис Бамбл. А первый, сколько мне за это заплатят?» У той женщины кое-что взяли, сказал Мункс, какую-то вещь. Вы бы лучше назначили цену, перебила миссис Бамбл. Я уже слышал достаточно и убедилась, что вы как раз тот, с кем мне нужно потолковать. Итак, какую цену она имеет для вас? Быть может, никакую, а может быть, 20 фунтов. Говорите и предоставьте мне решать. Прибавьте еще 5 фунтов к названной сумме, и я расскажу все, что знаю. Сумма небольшая. — Небольшая? А если я зря отдам деньги? — Вы можете легко их отобрать, я только женщина. Я здесь одна и без защиты. — Ни одна, дорогая моя, и не без защиты, — встрял мистер Бамбл дрожащим голосом. Он попытался изобразить грозный вид, но физиономия так и не сумела утратить испуганного выражения. — Ты дурак, — небрежно сказала миссис Бамбл, — и лучше бы ты держал язык за зубами. А-а-а! Вы, я смотрю, супруги. Прекрасно. Я охотнее веду дела с мужем и женой, когда вижу, что они действуют заодно. Я говорю серьезно. Смотрите. Он сунул руку в боковой карман и, достав парусиновый мешочек, отсчитал двадцать фунтов. Миссис Бамбл ловко приняла деньги и спрятала их. «Ну вот», — сказала она, придвинувшись поближе и понизив голос. «Когда умирала эта женщина, которую мы звали Старой Салли, мы с ней были вдвоем». «И больше никого?» «Ни одной больной старухи или идиотки на соседней кровати?» «Ни души. Мы были одни». «Это хорошо», — сказал Монкс. «Дальше». «Она говорила об одной молодой женщине, которая родила когда-то ребенка в той самой комнате. Так вот, сиделка обокрала ее». Она сняла с еще не остывшего тела ту вещь, которую женщина, умирая, просила сберечь для младенца. — И продала ее? — воскликнул взволнованный Монкс. — Она ее продала? Где? Когда? Кому? Давно ли? — С великим трудом, рассказав мне, что она сделала, — продолжала надзирательница, — она откинулась на спину и умерла. — И ни слова больше не сказала? — Ложь! Она еще что-то сказала? Да я вас обоих прикончу, но узнаю, что именно. Она не вымолвила больше ни словечка, сказала миссис Бамбл, ничуть не испугавшись грозного тона. Она изо всех сил уцепилась за мое платье, когда я увидела, что она умерла, я разжала ее руку и нашла в ней грязный клочок бумаги. И в нем было, прервал Монкс, наклоняясь вперед. Ничего в нем не было. Это оказалось закладная квитанция. На какую вещь? «Скоро узнаете», — ответила женщина. Сначала она хранила драгоценную безделушку, надеясь как-нибудь получше ее пристроить, а потом заложила и наскребывала деньги из года в год, выплачивая проценту ростовщику, чтобы она не ушла из ее рук. Значит, ее всегда можно было выкупить, но ничего не подвертывалось. И, как я вам уже сказала, она умерла, сжимая в руке клочок пожелтевшей бумаги. Срок истекал через два дня.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 Мистер Бамбл перевел дух, радуясь, что рассказ окончен И ни слова не сказано о том, чтобы отобрать 25 фунтов «Я ничего не знаю об этой истории, кроме того, о чем могу догадываться» После короткого молчания сказала миссис Бамбл, обращаясь к Монксу «Да и знать ничего не хочу, так будет безопаснее Но не могу ли я задать вам два вопроса?» «Можете, задавать не без удивления сказал Монкс «Вы получили от меня то, на что рассчитывали?» «Да. Что вы намерены с этим делать? Не обернется ли это против меня?» «Никогда», — сказал Монгс, — «не против вас, не против меня. Смотрите сюда. Но ни шагу вперед, и не то за вашу жизнь, и соломинки не дашь. С этими словами он неожиданно отодвинул стол и, дернув с железное кольцо в полу, откинул крышку большого люка. «Загляните вниз», — сказал Монгс, опуская фонарь в отверстие. «Не бойтесь. Будь это в моих интересах, я преспокоенно отправил бы вас туда, когда вы сидели над люком». Надзирательница подошла ближе. Бурлящая река, поднявшаяся после ливня, быстро катила внизу свои воды. Когда-то здесь была водяная мельница. Поток пенился вокруг подгнивших столбов и уцелевших обломков машин. Монкс вынул маленький кошелек из-за пазухи, куда в торопях засунул его, и, привязав кошелек к свинцовому грузу, бросил его в поток. Кошелек с едва уловимым плеском рассек воду и исчез. Трое, посмотрев друг на друга, облегченно вздохнули. «Готово», — сказал Монкс, опуская крышку люка. «А теперь убирайтесь как можно скорее». Они миновали комнату нижнего этажа медленно и осторожно. Монкс бесшумно отпер и распахнул дверь,